Глава 3. Агония. В первых числах декабря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 тихо постучал в дверь великолепного особняка. Примечание. Ролен Шарль, 1661-1741. Французский историк и педагог. «Господин Рафаэль дома?» — спросил старик у швейцара в ливреи. «Маркиз никого не принимает», — отвечал швейцар, запихивая в рот огромный кусок хлеба,